Сказка про мышку-веслоушку В большом городском доме жила совсем одинокая мышка. Звали ее Веслоушка. Когда она была маленькая, кошка разорвала ей одно ухо, и мышка уже не могла его навострить. Оно всегда свисало вниз. С тех пор ее и прозвали Веслоушкой. Кошка, покусавшая мышку, была очень злая. Она съела всех мышкиных родичей, и братьев, и сестер, и родителей. С тех пор мышка Веслоушкой была такой одинокой. Грустно было Веслоушке. Ей очень хотелось иметь подружку. Но еще больше ей хотелось, чтобы у нее был красивый жених. Но как Веслоушка не жаловалась, не грустила, она оставалась одна одинешенька. Как-то раз, когда все в доме спали, и злая кошка тоже спала, Беслаушка сидела в кладовке, грызла кусочек сала и громко жаловалась на свое одиночество. Вдруг она услышала чей-то голос. "Хи-хи!" – пропищал кто-то. — Какая ты глупая и слепая мышка! Если бы ты хоть раз выглянула в окно... Ты бы увидела самого красивого жениха на свете. И он такой же одинокий, как ты, только и мечтает, что о мышке не вести. Веслаушка поглядела направо, поглядела налево, на тарелку с салом посмотрела и под нее заглянула. Но откуда голос, так и не поняла. Тогда она выглянула в окошко. За окном стоял другой большой дом со многими окнами. Они так и сверкали в лучах заходящего солнца, но никакого мышиного жениха не было. И Словушка даже рассердилась. Да кто же это меня дурачит, сказала она. И где же этот красивый жених, про которого вы рассказываете? Хи-хи! отозвался кто-то тоненьким голоском. — Ты совсем слепая мышь. погляди ка на потолок. Я сижу как раз над тобой. Весловушка подняла голову. И правда, прямо над ней на потолке сидел большой муравей. И так и стрелял в нее своими выпученными глазищами. — А где же жених? — сгорает любопытство, спросила мышка. — Да вон он сидит, в желобе, на крыше вон того дома. Видишь, и хвост на улицу свесил, — продолжал муравей. Весловушка выглянула в окно, и правда, на крыше дома, который стоял на другой стороне улицы, сидел красивый мышонок с великолепными усами. Хвостик его свисал вниз, а сам он то и дело поглядывал на улицу. — Муравей, а муравей? Зачем он так высоко забрался? Он же может упасть? и разбиться насмерть. — Да скучает, наверное, все один да один, — ответил муравей. Вот и вышел поглядеть, не гуляет ли по улице какая-нибудь мышка-невеста. — Дорогой муравей, — попросила веслоушка, — покажи мне, пожалуйста, дорогу на крышу того дома. Я подарю тебе все сало, какое у меня есть. Муравей задумчиво погладил передними лапками свою тяжелую челюсть и сказал. «Сало сама ешь. Я люблю сахар, мед и варенье. А дорогу к твоему жениху я тоже не знаю. Сам-то я всегда пробираюсь через замочную скважину. Но ты ведь не пролил. И Словушка так жалобно просила муравья, что тут, наконец, обещал хорошенько подумать и на следующий день рассказать, как добраться до того дома, где живет мышиный жених. На следующий день мышка снова встретила в кладовке муравья и, замирая от нетерпения, спросила, «Знает ли он теперь дорогу к жениху?» «Может быть, и знаю». ответил ей хитрый муравей. «Подари мне розовую конфетку, тогда я укажу тебе дорогу». «Ах!» — воскликнула мышка грустно.